раздвинувшись стадо уже не могло остановиться и не успела она спуститься на дно врага какрама замычал почуев шерхана аа сказал Маугли сидевший на его спине теперь ты понял и поток черных врагов морд покрытых пеной и выпущенных глаз покатился по врагу и точно так как катятся валуны в половодье буйволов послабее оттеснили к бокам о врагах где они с трудом продирались сквозь ляны буйволы поняли что им предстоит напасть всем стадом и со всех сил чего не выдержит ни один тигр Шерхан, заслышав топот копыт, вскочил и неуклюже затрусил вниз по врагу, озираясь по сторонам в поисках выхода. Но откосы поднимались почти отвесно, и он бежал дальше и дальше, отяжелев от еды и печья, готовый на всё лишь бы не драться. Стао уже расплескивала лужу, по которой он только что прошел, мочала так что стон стоял в узком проходе Мауглли услышал ответ на мочание в конце овраага и увидел как повернул шерхан тигр понимал что лучше встретиться с быками чем с коровами и теляттами потом рама оступился споткнулся и прошел почему-то мягкому и подгоняемые остальными быками на всем ходу врезался в другую половину стадо буйволов послабее это столкновение просто сбило с ног и оба стадо вынеслись на равнину бодая с флыркая и топача копытами мауглли выждал сколько надо И соскользнул со спины рамы, колотя направо и налево своей палкой. Живо, Акела, разводи стадо, разгоняй их, не то они начнут бодать друг друга, отгони их подальше, Акела. Эй, рама, э -э эй, дети мои, тихонько теперь, тихонько, все уже кончено. акла и серый брат бегали взад и вперед куса и буйволов за ноги и хотя стадо опять направилась было во враг маугли сумел повернуть раму остальные буйволы побрели за ним к болотам шерхана не нужно было больше топтать он был мертв и коршун уже слетались к нему Братя, вот это была собачья смерть! сказал Маугли, нащупывая нож, который всегда носил в ножнах на шее с тех пор, как стал жить с людьми. Но он все равно был трус и не стал бы драться. А его шкура будет очень хороша на скале совета. Надо скорее приниматься за работу. мальчику выросшему среди людей никогда не пришло бы в голову одному свеживать десятифутового тигра, но мауглли лучше всякого другого знал как прилажена шкура животного и как ее надо снимать однако работа была трудная и мауглли старался целый час отдирая и полосуя шкуру ножом а волки смотрели высунув язык или подходили и тянули шкуру, когда он приказывал им.